Чингис Айтматов. Роман повести. Издательство Ленисдат, 1982 год. Редактор Сотникова, художник Галеркина. Количество страниц 470. Читает Игорь Мушкатин. Ранние журавли. Повесть. Сыну Оскару.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 С надеждой люди пашут в поле, с надеждой люди семена сеют, с надеждой люди уходят в море. В хирогатха Из памятников древнеиндийской литературы. Озябшая, закутанная в грубовязанную шерстяную шаль, учительница Инкамала Пай рассказывала на уроке географии о Цейлоне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 Но лучше было бы, если бы ее оставили тут же, на этой партии, Все равно холод он на себя принимает. Сидели бы рядышком. это подойдешь на перемене, а она краснеет. Со всеми, как со всеми. А подойдет он, она краснеет и убегает. Не, гадят, не гонятся же за ней. Совсем засмеют. Эти девчонки всегда гораздо придумывают что-нибудь. Сразу пойдут записочки. Султан Мурат плюс Мерзагуль.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 Как раз за год до войны произошел этот знаменательный в его жизни случай. Тоже было лето, Все накосили как раз, отец его Бигбай в тот год возил горючее из Джамбула на нефтесклад здешний МТС. Каждый колхоз обязан был выделить транспорт для извоза. Отец подшучивал, цену себе навивал. Я, говорит, непростой арабакетч, а золотой, за меня, за моих коней, за бричку колхоз плату получает от казны.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 зато лошади были подобраны самые, что ни на есть лучшие. Хорошая, крепкая пара балаву приживу отца. Чалый мерен чабдар, и гнедой мерен чонтору. Из бруя подогнана к ним добротная, как по примерке, хомуты, постромки из казенной яловой кожи, смазанные дегтем, рви, не порвешь. А иначе нельзя в таком дальнем извозе. Отец любил прочность, порядок в деле. Держал всегда хороший ход лошадей — Бывало, как побегут Чабдары, Чантару в лад, в равном усердии и вскидывая, покачиваясь на плавном ходу, как две рыбины рядом плывущие. Любо смотреть. Люди издали, узнавали по стуку колеса, то Бегбай покател в Джамбул. Туда и обратно два дня занимало. Назад возвращался Бекбай, вроде и не проделал сотню с лишним километров. Удивлялись люди. У Бегбая бричка, как поезд по рельсам идет. Удивлялись они не случайно.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 Где это видно, чтобы мальчишка так тосковал по живому отцу, что это за дитя такое? Ой, люди, попомните мои слова, на всех нас накличет он беду. Мать отшепчется, отплюется. Под затыльника отвесит от но бабки Арукан прикословить не смело. Ее все боялись. А она, бабка Арукан, не зря говорила, выходит. Так оно и случилось. Жалко от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 Чуть не умер развелся от тайны, зато в тот день он был так прилежен, так предупредителен, так заботлив и добр со всеми, как никогда. Все делал, везде поспевал. И теленка переарканил пастись на новое место, и картошку окучивал в огороде, и матери помог стирать. И самую младшую алматаю умыл, когда та упала в грязь, и еще и еще переделал много разных дел.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 Мало того, разыграл на глазах брата. «А что, Аджике?» Прихлебывая чай, обратился он к младшему сыну. «Черногревого своего не объездил еще?» «Нет, Ата!» — начал жаловаться Аджимурат. «Он такой вредный оказался, ходит за мной, как собачонка. Я его кормлю, пою. Один раз он даже в школу прибежал. Стоял под окном, ждал, когда я выйду на переменку. Весь класс видел. А садиться на себя не позволяет, сбрасывает тут же еще легается». И некому тебе помочь объездить его, как следует, посетовал отец, вроде бы между делом. «Я это сделаю, Аджике!» — с готовностью отозвался султан Мурат. «Обязательно сам объезжу!» «Ура!» — сорвался с места младший. «Пошли! Ну-ка, сядь на место!» — осадила его мать. «Сядь, не суетись! Попьете чай, как люди, потом успеете!» Речь шла об ишачонке двухлетки, любимце Мурата. Весной того года его подарил детям дядя по матери, Нургазы.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 Один раз братья подрались даже из-за этого. Мать наказала старшего, потому что перепала от него младшему. И с тех пор обиду сата... затаил Султан Мурад. Когда же настало время объезжать, Ослика отмахнулся. «Раз он твой, сам и объезжай, меня не проси, мне дела нет». Хотя именно в этом деле Султан Мурад был мастак. С детства привык ловчился. Любил он укращать неуков. «Это как борьба кто кого».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 Вот какой славой пользовался он. А брату родному отказывал, еще и посмеивался, издевался, когда тот навернулся раза два с любимого Ишака и набил себе синяков на лбу. Дразнил от Джемурата. Он за того вместо собаки будет следом бегать, ты еще наплачешься с ним. Эх, как негоже была, оказывается. Только тогда это понял, когда отец намекнул. Вот каким дураком выглядел он. С младшим и сводил самым недостойным образом.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 А султан Мурат изловчился накинуть уздечку. Потом подтянул штаны потуже. Делать предстояло нелегкое. И тут началось цирковое представление. За, мри... За время вольготного житья под опекой Аджи Мурата Черногривый успел, оказывается, дурную привычку обрести. Сразу начал брыкаться, вскидывать задом, шарахаться в сторону. Знал уже ушлый, как сбрасывать седока. Но не тут-то было. Султан Мурат падал.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 У одного из них оказалась собачонка, она решила, что тоже должна принять участие в этой суматохе и стала с лаем гоняться по пятам за черногривом. Тот спугу еще больше припустил, а султан Мурат на зависть всем стал показывать приемы джигитовки, как у Суавиахимовцы. На бегу спрыгивал с черногривого и снова запрыгивал, спрыгивал и снова запрыгивал. Вот так до войны кавалеристы-осуавиахимовцы Тренировались на лугу возле сельсовета. Свои же джигиты занимались после работы. Лазу рубили в скач, на бегу спрыгивали с седла и снова запрыгивали, их значками награждали. Красивые были значки на цепочках, на винтах прикручивались. Завидовали ребята. Всегда сбегались посмотреть, как химовцы джигитовали. Где-то они теперь на конях или в окопах. Конницы, говорят, уже не применяются на войне.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 Пристукнул Черногривого пятками, то да то сюда проезжался. Все теперь видели, какой у него умелый старший брат. Агай, как тут было не похвастаться. Вечер стоял светлый, долго не темнело. Вернулись домой усталые, и довольные. А Джемурат верхом на Черногривом въехал во двор показаться матери. Он сразу уснул после этого, ничего не подозревая, а султан Мурату не спалось.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 Вот так они ехали, набрав хороший накат, погромыхивая и скрипя, как все телеги на свете. А солнце там, тем временем сходило где-то сбоку, в щелки между горами. Свет и тепло, покойные, мягко растекались воздушной волной на припотевшие спины лошадей. Чабдар теперь становился чалым, как перепелиное яйцо. А Чонтору все больше светлел, светло-гнедым становился. Свет и тепло коснулись бронзовых шкул отца,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 Легкие белые облака, кочующие высоко над головой, еще не засохшие зрелые травы вокруг, то желтые, то синие, то лиловатые, а ручьи, разлившиеся на переездах, встречные всадники и телеги, придорожные ласточки, юрк, снующий взад-вперед, иной раз чуть не задевая морды лошадей, все это было преисполнено счастьем и красотой. Но об этом он не думал, ибо когда счастье есть, о нем не думают.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 «Соловые жеребцы», «Сары — соловая масть», «Айгыр — жеребец». И прозываются они так потому, что всю жизнь понукают свистом своим некоего солового жеребца. «Чу-чу, сарай-гыр! Чу-чу, сарай «Чудные птицы сарай -гыры. Но оказывается, на разных языках они поют по-разному. Однажды приехал воюл механик, веселый русский парень. Султан Мурат крутился возле, помогал перетаскивать коробки с лентами.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 И будет свистеть так до тех пор, пока не выиграет эти три рубля. Но когда же он их выиграет? А никогда. Так же, как никогда на свадьбу не доедет. Вот потеха. Действительно, с виду не очень уж приметная печушка оказалась такая знаменитая. Сарайгыры пели всю дорогу. Султан Мурат улыбался им. «Поехали с нами, там на базаре выиграем три рубля». А они все высвистывали. «Чуть-чуть, Сарайгыр, А в другой раз «Чуть-чуть три рубля не выиграл» шил Султан Мурат. Быстрей, быстрей в город. Солнце уже поднялось над самыми горами. Торопил Султан Мурат лошадей. Чу-чу, Сарайгыр, это он относил к Чабдару. Чу-чу, тарайгыр, это он относил к Чонтару. А отец приунял его немного. Ты не очень гони. Кони сами знают. И бегут, и тело берегут. А которые из них лучше, а та чабдарович Антару. Оба хороши. И на шаг, и на силу работают, как машины. Только корми вовремя и в до да за следи. Никогда не подведут. Надежные лошадки. В прошлом году вон на Чуйском канале работали в болочистом месте, на САЗах. Брички с грузом увязали по самые ступицы. Засядет, бывало, кто-нибудь и ни туда, ни сюда, хоть караул кричи. Но прибегут, выручай, просят. Как откажешь? Приведу своих Чабдара и Чантару... Переприжем. И вот ведь смотри, говорим, скотина. А умные понимают, что неспроста впрягли их в чужую упряжь, что выручать надо. Кнутом я их особо не трогал, только голос подам, и они, дай бог, чтобы постромки выдержали. На коленях выползут, вырвут бричку из ухабин. Там их на Чуйском канале все знали, завидовали. Повезло, говорят тебе, бгбай Может, и повезло, да только уход нужен за ушедми, тогда и повезет. Чабдары Чантару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 А Чабдар в самой силе, крепкий, быстрый конь. На нем и на скачках обставишь многих. Раньше о таких лошадях говорили конь джигита. Султан Мар Мурат обрадовался за Чабдара, потому что Чабдар ему больше нравился. Масть необыкновенная, чалая, крапинку, да и сам Мерен Норова невредного, красив, силен. А мне Чабдар больше нравится, сказал он отцу. Чентару злой, так и косит глазом.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 Он оглушил шумом, красками и запахами, будто взяли да кинули в бурный поток, и тот понес, кружая, подбрасывая в волнах. Вот тогда, в тот счастливейший день, и повезло ему, как никому на свете. На Чабаре, на Большом Джамбульском скотном базаре оказался приезжий зверинец. Надо же быть такому совпадению. Человек первый раз приезжает в город, а тут зверинец с невиданными зверями, да еще карусель да еще аттракцион кривых зеркал. В комнату смеха он ходил три раза. Нахохочется, успокоится, и снова туда, к зеркалам, чудовищным и кривым. Ну и рожи, ну и дела. Век думай, не придумаешь такого. Хоть стой, хоть падай. Оставив бричку для присмотра у знакомого чайханщика, отец водил его по базару. Вначале здоровались с друзьями отца, со здешними узбеками. а Ассалам алейкум, вот мой старший сын представлял бы сына. Узбеки привечали султан Мурата, привстав с места и прикладывая руку к груди. Вежливый народ довольно отзывался отец. Узбек не посмотрит, что-то младше годами, всегда уважит. Потом ходили по торговым рядам, по магазинам и, главное, по зверинцу. Подталкиваясь в толпе, заглядывали во все клетки и загоны. Слон, медведи, обезьяны, мартышки, кого там только не было. Особенно запомнился Султан Мурату,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 Посинела марзагуль съежилась от холода, глаза влажно поблескивают, как мокрые камни. Может быть, она плачет, ведь у нее и отец, и брат на фронте, а она не так плохо думает. Вот дурак, действительно дурак. Многие в классе кашляют от простуды, может, и самому покашлять. И он стал нарочно кашлять, вздрагивать и кривляться. А что, все кашляют, а он чем хуже. Инкома Лапай покосилась на него многозначительно и продолжала свои объяснения. После зверинца и комнаты смеха пошли они на толкучку. И здесь купили подарки. от Джамурату пугач, новенький, красивый, сверкающий металлическим блеском, загляденье, прям как в сам делишный наган. А девочкам какие-то мягкие цветные мячики на резинке. Подергаешь резинку, и мячик подскакивает то вверх, то вниз. Матери платок купили, и потом разных сладостей.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 Он знал, что ему снился сон. Просыпаясь иногда, он слышал, как стриноженные лошади скусывали под корень молодую траву, и как переступали они вокруг копны, позвякивая отпущенными удевами. Конец первой стороны, страница двадцать первая. Переверните, пожалуйста, кассету, и мы продолжим чтение книги.